Эта идея показалась ей не слишком удачной. Подарок отцу Кристина искала дольше всего. Два года подряд он получал дорогие ручки, так что в этот раз ее выбор в конце концов пал на планшет. А еще по просьбе матери журналистка купила устрицы, инжир, пармезан, рождественские хлебцы с изюмом и цукатами, сладкое белое вино для фуагра и кофе для праздничного ужина. Кристина представила себе... Украшенный гирляндами дом, горящие свечи, яблоневые и дубовые поленья в камине. И к горлу у нее подступила тошнота. Как случалось всякий раз при встрече с родителями, в последние годы она навещала их все реже. Ее взгляд упал на машину Дениза, красно-белая мини, так и не покинул стоянку. Господи, как кружится голова! Кристина повернула голову и взглянула на темные окна института. Голосок-провокатор подзуживал «Подожди, и увидишь, как они выйдут вместе». Глаз рассудка вопил «Оставь все как есть и убирайся отсюда немедленно». Штайнмайер подчинилась второму приказу и поехала к воротам по присыпанной снегом бетонной площадке. Тот же самый голос разума упрекнул ее в параноидальной подозрительности. Жених действительно не давал ей поводов для ревности. «Да, Дениза так и вьется вокруг него, но она не первая и не последняя». Ты должна научиться доверять окружающим, особенно ему. Кристина прекрасно знала, почему так относится к людям. Если тебя предал тот самый единственный человек на свете, который не должен был так поступать, ни при каких условиях, ты утрачиваешь доверие ко всем и ко всему. Да, все дело в той черной дыре, которая уже много лет поглощает свет ее жизни. Присутствие Денизы в кабинете Жеральда ничего не означает. Да, они были наедине, но на рабочем месте, а не в номере отеля и не в машине, спрятанной в гуще леса. Перестань бесноваться. Они вместе работают. Твой мужчина не виноват в том, что его лучшая сотрудница чертовски хороша собой, что у нее блестящий ум, что она милая и опасная. Вранье. Вмешался голос, поселившийся в голове журналистки в те ужасные темные годы. Не пудри себе мозги, милая моя. Видела их руки? ты прекрасно знаешь, что дело не только в неумении доверять, так ведь? Ты просто снова боишься посмотреть правде в глаза. Почему вы обратились к нам только сейчас? Лицо полицейского, беседовавшего с Кристиной, оставалось невозмутимым, непроницаемым. Он был совершенно спокоен, только пальцы его теребили галстук, дешевой, дреной. Женщина ответила не сразу. Письмо бросили в ящик в канун Рождества. я. У меня была назначена встреча с родителями жениха. Первое, понимаете, я не хотела опаздывать. Ясно. Полицейский посмотрел на часы. Сейчас четверть второго. Вы могли бы явиться в комиссариат пораньше. Я работаю на радио. У меня был утренний эфир, а потом я сорок минут ждала своей очереди. На лице сыщика появился интерес. Чем вы занимаетесь на радио? Веду ток-шоу. Мужчина улыбнулся. Я знал, что уже слышал ваш голос. Через полчаса у меня совещание, так что много времени я вам уделить не смогу. Он начал перечитывать письмо, и Кристина спросила себя. Интересно, он решил проявить большее усердие, потому что узнал, где я работаю, или дело в профессиональной добросовестности? Что думаете? Спросила она, когда ее собеседник отложил листок. Тот пожал плечами. Ничего, я не мозговед. В любом случае, вчера вечером не было... — Зарегистрировано ни одного самоубийства, как и сегодня утром. — Надеюсь, это вас утешит. Полицейский произнес эти слова почти равнодушно, как если бы речь шла о взломе или краже сумочки. — Письмо и вправду странное, — добавил он. — Что-то с ним не так. — О чем вы? — Не знаю. Наверное, все дело в тоне. Но кто сейчас изъясняется подобным образом? — Кто так зовет на помощь? — Никто. — Он прав, — подумала Кристина. Она и сама это почувствовала, когда венный раз перечитывала текст. В нем было нечто странное. Какая-то невысказанная угроза. Полицейский не спускал с нее глаз. А что если письмо попало в ваш почтовый ящик не случайно? спросил он внезапно. Я не понимаю. Возможно, оно написано специально для вас. Мадемуазель Штайнмайер похолодела. Абсурд. Я не понимаю, что хотела сказать эта женщина. Уверены? Глазки инспектора выражали сомнение, недоверие. — Конечно. — Хорошо. Кто-нибудь еще держал письмо в руках? — Мой жених. — Так вы этим займетесь? — Посмотрим, что можно сделать. — Как называется ваша передача? — Неужели этот тип флиртует с нею? Кольца у него на пальце нет. Утро с Кристиной на радио 5. Сыщик кивнул. — Да, конечно, мне нравится эта станция. Глава пятая. Кончертату. Примечание кончертату — стиль, характерный для музыки эпохи барокко и подразумевающие соревнования групп, оркестра, хоров и так далее. Конец примечания. Расскажите нам, чем именно вы занимаетесь, Жеральд? Голубые глаза матери Кристины выражали искренний интерес, совсем как в те времена, когда она вела передачу на Первом канале и брала интервью «Цвета нации». К ней в гости приходили актеры, политики, барды, философы, иногда, не слишком часто, комики — Реалити-шоу — это телеаналог клоаки под открытым небом. Придумали много позже. Кристина смотрела на родителей. Ее идеальные предки. Сидят рядышком на диване, держатся за руки, как новобрачные, а ведь живут вместе уже 40 лет. Штайнмайеры идеальны во всем. В мельчайших деталях. Безупречный вкус в одежде, изысканные вкусы в еде, общие художественные пристрастия — Кристина уловила легкую неуверенность в голосе, пустившегося в разъяснение жениха. Он пытался говорить просто и ясно, но выходило скучно. — Чего ты точно не ожидал, так это оказаться на некоем подобии телевизионной площадки. — Я виновата, нужно было предупредить. — Что и говорить, сюрприз вышел на славу, — думала радиожурналистка. — Я понимаю, все это не слишком вам интересно, — заключил ее друг и покраснел. — Хотя дело, которым я занимаюсь, по-настоящему... — Увлекательно, поверьте. Во всяком случае, для меня. — Боже, Жераль, и куда только подевалось твое чертово чувство юмора! Жених посмотрел на Кристину, ища поддержки, и она успела заметить снисходительную улыбку матери. О, как хорошо она знала и эту улыбку, и этот взгляд! Именно так двадцать лет назад мадам Штайнмайер смотрела на гостя, оказавшегося недостаточно харизматичным. Ее программа «Воскресенье на первом» шла по последним дням недели и начиналась в 17.00. Позже, когда ее телевизионная карьера подошла к концу, она некоторое время руководила еженедельным журналом. Но с появлением интернета печатное издание впало в кому. Большинство читателей решили, что пишущие журналисты — продажные бездари. И всем стало казаться, что бесплатная трехстрочная информация или твит в 140 знаков «Абсолютно достаточная порция интеллектуального корма». «Нет-нет-нет», — нет, нагло соврала Клэр Штайнмайер, — «ваш рассказ действительно увлек меня. Я говорю совершенно искренне». «Не доверяй людям, которые жонглируют словами «действительно», «искренне», «честно». Эту науку Кристина восприняла именно от матери».